Лишь узкая норка указывала на место, где он рос. Со вторым цветком Павлыш решил схитрить. Он ухватил его быстро, словно ловил муху и дернул. Цветок затрепетал в руке, стараясь уползти под землю, но ну, Павлыш держал его крепко. Эта борьба продолжалась полминуты, пока цветок не сдался и не повис безжизненно в руке Павлыша. Павлыш попытался открыть лепестки,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 Повышу даже показалось, что если раздвинуть колючие ветки, там внутри таятся настоящие крепкие скользкие маслята.